Глава девятая «Я согласна завтра сходить и покататься на аттракционах. Только сначала расскажи, как ты нашел мою страницу», написала Миша, сопроводив сообщение грозным смайлом. «А то вдруг он какой-то ошалелый сталкер, который тайно меня преследовал долгие годы. В современном сумасшедшем мире уже совсем ничему не удивишься. Все может быть». «Расскажу завтра на свидании», — ответил он, а после отправил смайл с поцелуйчиком. «Я еще подумаю», — снова грозно ответила. «До завтра?» — еще приправил он сообщение поцелуями. Я улыбнулась. «Умеет заинтриговать?» «Что ж, узнаю завтра». Машина остановилась возле моего подъезда, и я, расплатившись, воодушевленная, вышла из такси. Настроение было на потолке. Хотя каких-то тридцать минут назад я готова была рыдать, но сейчас я была собой очень довольна. Два поклонника, причем один лучше другого. И я такая принцесса, которой еще предстоит сделать выбор. На кухне меня встретила Маша, поедающая суши. «Чего такая кислая?» Сразу накинулась она на меня с расспросами. Ее кислая меня очень удивила, ведь настроение у меня было уже куда лучше прежнего. Мы с ней, конечно, подруги, но сегодня как-то делиться не очень-то и хотелось. Во-первых, одновременно два парня — это стыдно, хотя ни с кем из них у меня еще нет отношений как таковых. Во-вторых, Она, естественно, начнет мне советовать Мишу, так как он при бабках. А мне хотелось бы принять решение без посторонней помощи. «Устала», — промычала я в оправдании. «Надеюсь, что на этом допрос будет окончен». Но не тут-то было. «Устала на свидании? Что же он делал, твой санек то Маша сразу же отодвинула сет суши и пошла ставить чайник. «Да, легко я точно не обойдусь». Умывшись, я села за стол, ожидая, как Маша сделает мне чайок. И, походу, я начала ей что да как. Она вопросительно смотрела на меня, видимо, совсем не ожидая, что я могу одновременно флиртовать с двумя парнями. Закончив свидание с одним, могу идти на свидание с другим. Надо сказать, я и сама от себя совсем не ожидала. Но клятв Саше я не давала. Тем более наше свидание закончилось скорее разрывом, чем обещанием любви и верности. «Тут одним чаем не обойтись», — засмеялась она и достала из шкафчика вино. в бутылку, налила мне бокал. Я сразу же отхлебнула, хотя я не очень любила это дело. «Слушай, подруга, решать, конечно, тебе, но я бы на твоем месте». «Выбрала Мишу», — многозначительно произнесла Маша. Я засмеялась. «Что?» — она прищурила свои выразительные глаза. «Ожидаемо». «Ну, ты сама посуди. Парень богат, остроумен, красив. Пилот, конечно, тоже неплох, но он пока не пилот, и не факт, что им станет». Да и зарплата пилота, хоть и высока, все равно не сравнится с доходами мажорчика. Слушай, может, он меня тоже с кем интересным познакомит?» По лицу Маши уже читалось, как она говорит «да» на своей фешенебельной свадьбе с сыночком именитого олигарха. Я прыснула от смеха, но странно то, что я и сама отчетливо увидела эту самую свадьбу Маши. Она, впрочем, может выйти замуж за мажора, в ее силах я не сомневаюсь. и не обязательно ее знакомить с другом Миши. Хотя и этот вариант я решила не отметать. И теперь стрелки весов почему-то качнулись в сторону Миши. Что ж, завтра и увидим, достоин ли он моего внимания. Как-то сама не заметив, я изрядно напилась, выпив всего два бокала вина. И что хуже, я расхрабрилась, поэтому решила позвонить Мише. Нужно же было узнать... Как это он нашел мою страницу среди миллионов таких же?» Достав визитку, внесла все цифры в свой телефон и нажала кнопку «Вызов». «Алло?» — быстро он ответил сексуальным голосом. От растерянности я сразу же бросила трубку, ошалела, глядя на Машу. «Что?» — вопросительно она посмотрела на меня, но ответить я не успела. Миша уже мне перезвонил.